Книга пятнадцатая, с которой наша история подвигается вперёд ещё на два дня. Глава первая слишком крапка, чтобы нуждаться в загоглавии. Некоторые богословы, или вернее моралисты, учат, что на этом свете добродетель прямая дорога к счастью, а порок к несчастью. Теория благотворная и утешительная, против которой можно сделать только одно возражение, а именно, она не соответствует истине. Конечно, если под добродетелью писатель разумеет упражнение в тех кардинальных добродетелях, которые подобно добрым хозяйкам сидят дома и заботятся только о своих семейных делах, то я охотно с ними соглашусь. Все эти добродетели действительно ведут прямо к счастью. Так что я Наперекор всем древним и новым мудрецам, готов назвать их скорее именем мудрости, а не добродетели. Ибо что касается земной жизни, то не было, кажется, ничего мудрее системы древних эпикурейцев, полагавших в этой мудрости высшее благо, как не было ничего глупее системы их совершенных антиподов, нынешних эпикурейцев, считающих верхом блаженства обильное удовлетворение всех чувственных желаний но если под добродетелью разуметь как это по моему убеждению и подобает некоторые относительные качества всегда действующие за порогом нашего дома я забоченная благом других не меньше, чем нашим собственным то я не могу так легко согласиться что она есть вернейший путь к земному счастью Ведь в таком случае боюсь, нам придётся включить в представление о счастье и бедность, и презрение, и все бедствия, навлекаемые на человека злословием, завистью и неблагодарностью. Пожалуй, мы иногда принуждены будем искать это счастье даже в тюрьме, поскольку упомянутая добродетель многих приводит и туда. Мне теперь не до сук пускаться в обширную область рассуждений открывающейся здесь передо мной. Моим намерением было лишь убрать с дороги превратные учения, ибо пока мистер Джонс совершал самые добродетельные поступки, стараясь спасти от гибели своих ближних, дьявол или иной злой дух, может быть, воплощённый в образе человека, изо всех сил трудился над тем, чтобы сделать его совершенно несчастным, погубив его софию. Вот вам и исключение из упомянутого правила, если только действительно его можно назвать правилом. Но так как на жизненном пути нашем мы наблюдали множество подобных исключений, то предпочитаем оспаривать самоё учение, на котором оно основано, как по нашему убеждению, нехристианское, ошибочное и подрывающее одно из благороднейших доказательств веры в бессмертие какое только может представить человеку его разум. Мы полагаем однако, что любопытство читателя, если оно у него есть, уже пробудилось и требует пищи. Поспешим же его насытить.